проводили гостя до реки, и на прощании Джугалян сказал, если Сунь Цуань станет упорствовать, мы отберем у него все владения. По нынешним же временам лучше, чтобы между Лю Бэем и Сунь Цуанем царили мир и согласие, тогда у злодея Цао Цао не будет повода насмехаться над нами. — Ну, как дела? — спросил Джоу Юй, как только Лусу вернулся. «Вот, прочтите», — ответил Лусу протягивая письмо. Джоу Юй прочел и топнул ногой с досады. «Вы опять попались на хитрость Джугаляна. Когда еще они возьмут Сичуань? А вы поставили на письме свою подпись, стали поручителем. После этого они вообще могут не отдать нам Дзинь Джоу и при этом будут ссылаться на вас». Теперь Сунь Цуань обвинит нас в преступлении. — Что же делать? — оторопев спросил Лусу. — Успокойтесь. — Я вас в обиду не дам, — ответил Джоу Юй, — ведь вы мой благодетель. Подождем, пока вернутся наши лазутчики с северного берега. Через несколько дней вернулись лазутчики и донесли, что в Дзинь Джоу умерла госпожа Гань. «Жена Любея». «Вот и готов мой план!» — радостно воскликнул Джоу Юй, обращаясь к Лусу. «Теперь отобрать у Любея Цзинь будет так же легко, как махнуть рукой. Вы знаете младшую сестру Сунь Цюане? На редкость стойкая и храбрая девушка. Даже служанки ее ходят с мечами, а дом полон полонаружие. Так вот». Я посоветую Суньцуаню послать в Цзиньчжоу сватов и предложить Любэю стать его зятем. Как только Любэй приедет, мы не выпустим его, пока нам не отдадут Цзиньчжоу. Джо Юй написал Суньцуаню письмо, в котором подробно изложил свой план. Суньцуаню... План очень понравился, и он немедля отправил к Любею сватом Люи Фаня. «Опять Джоу Юй придумал какую-то хитрость», — улыбнулся Джугелян, узнав, что из Восточного У прибыл Люи «Я спрячусь за ширмой и послушаю, что он скажет. А вы соглашайтесь на все, что бы он вам не предложил». «До нас дошла весть», — промолвил Люи Представ перед любеем, что вы овдовели, а у нас есть красавица невеста. Если не откажетесь, могу вас сосватать за этим собственно я и приехал. Могу ли я толковать о новой женитьбе, когда тело покойное еще не остыло, печально проговорил любей Человек без жены, что дом без стропил возразил люйфаань. Ведь вы только на середине жизненного пути. Мой господин Сунь Цуань предлагает вам в жены свою сестру. Она мудра и прекрасна, вполне достойная вам пара. Если два самых могущественных рода Сунь и Лю свяжут себя союзом, осмелится ли тогда злодей Цао Цао зариться на юго-восток? Выгода двойная и для семьи, и для государства». Свадьбу отпразднуем в Нансюе. — Все это прекрасно, — сказал любей но сестра Суньцуанья слишком молода для меня. Мне почти 50 волосы посидели. Сестра Суньцуанья — необыкновенная девушка. Силой духа она превосходит многих мужчин. Как-то она сказала, — буду служить только герою Поднебесной. А вы ли не великий герой? — Я подумаю, — промолвил Любей, — и завтра дам вам ответ. После пира, когда Лю и Фаня проводили на подворье, Джугалян сказал, — Я погадал по книге «Перемен». Нас ждет великое счастье и большая выгода. Смело соглашайтесь. Книга «Перемен». Древнее натурфилософское сочинение, включающее в себя также различные сведения, взятые из практики древних оракулов, вплоть до XX века использовалось в Китае и как гадательная книга.